Ночь, дополняющая до ста девяносто. Когда же настала ночь, дополняющая до ста девяносто, она сказала. Дошло до меня, у счастливый царь, что царь Шахраман сказал своему сыну Камар-Аз-Заману. «Имя Аллаха да будет вокруг тебя, у дитя мое. Да сохранит он твой разум от безумия. Что это за девушку, ты говоришь, я прислал к тебе сегодня ночью, а потом послал взять ее от тебя перед утром. Клянусь Аллахом, дитя мое, я не ведаю об этом деле». Заклинаю тебя Аллахом, расскажи мне, спутанная ли это греза или привиделась после кушанья? Ты провел сегодня ночь с умом, занятым мыслью о женитьбе и смущенном речами о ней. Проклини Аллах женитьбу и час ее создания, и проклини он того, кто ее посоветовал. Наверное, нет сомнения, что твое настроение было смущено из-за брака. И ты увидел во сне, что тебя обнимает красивая девушка, а теперь уверен в душе, что видела ее наяву. Все это, о дитя мои, спутанные грезы». «Брось эти речи и поклянись мне Аллахом, Творцом Всеведущим, сокрушающим притеснителей и погубившим хасроев, что ты не знаешь девушки и ее место пребывания», — сказал Камар-аз-Заман. И царь воскликнул. «Клянусь великим Аллахом, Богом Мусы и Ибрахима, я этого не знаю. И нет у меня об этом сведений. И все это спутанные грезы, которые ты видел во сне. Я приведу тебе сравнение, которое ясно покажет тебе, что это было наяву», — сказал Камар-аз-Заман. Их хоразаду застигло утро, и она прекратила дозволенную речь.